подумала Белка и поёжилась. Настоящий дождь так и не пошёл, но было темно и холодно, и Белка становилась всё более подавленной. «Мне кажется», — подумала она, «такой подавленной я ещё никогда не была». От этой мысли ей стало немного приятнее, но ненадолго. Уже вечерело, когда мимо вдруг пролетело письмо.